Орки действительно полностью захватили Эл-Северин. Причем никто не знал, откуда они появились, и сразу в таком огромном количестве. Возможно, их появление как-то связано с темным богом Эхлагом, который обосновался в Императорском дворце, и которому прислуживает Человек-Червь, также появившийся с ним из неведомых далей. А в конце второй недели его обитание в этом месте на пороге его комнаты появилось визга. «Ну, в чем дело?» — недовольно проворчал Беневьер. «Так это, уважаемый господин, тут ведь такое дело!» Начала визга, морща лоб. «Расходы, но не выросли!» «И?» — недовольно спросил Беневьер. «Да платить бы надо!» — просительно протянула визга. Она, конечно, побаивалась беспокоить столь давнего и солидного клиента. Но бизнес есть бизнес. «Сколько?» — продолжая играть недовольство, пробурчал Беневьер. «По пятнадцать». «Чего?» — Так золотых же, — пояснила Визга, удивившись непонятливости клиента. — Сколько? — Так с остальных уже сразу столько беру. Слегка испугавшись, торопливо пробормотала Визга. — Расходов столько, что и этого едва хватает. Цены-то на все как поднялись. Менюер злобно развязал кошель и высыпал в сморщенную ладошку старой корги стопку золотых монет. — Все? — Да, господин. — — торопливо закивала визга. — Не извольте беспокоиться. Ваши шесть дней... «Катись — Катись! — рявкнул Беневьер с Верепея. — Воистину, никакие стены не крепче людей, которые их занимают. И как жаль, что подтверждение этой истине приходится получать в столь антисанитарных условиях. Впрочем, на то, чтобы решить проблему с исчезновением из этого города, у него было еще шесть дней. Уйма времени. Он даже не подозревал как сильно ошибался. Спустя два дня Беневьер проснулся от грохота. Тот то наглый, и высокомерный, бесцеремонно требовал, чтобы Беневьер встал и открыл дверь комнаты, которую он считал всецело своей. И имел право считать так еще четыре дня, как минимум. «Ну, кого еще принесло ни свет, ни заря?» Злобно рявкнул Беневьер, распахивая дверь. И тут же получил ответ, причем прямо в зубы. От удара его тут же унесло обратно на разобранную постель. «Ты имя... Бенвер?» — пророкотал орк и, пригибаясь, вошел в комнату. «Он он, не сомневайтесь!» — послышался откуда-то из коридора визгливый голос визги. А -а -а -а, «Так я могу получить обещанную награду?» Орк досадливо сморщился и, махнув лапой уже однажды опробованным в этой комнате образом, унял визгатню в коридоре. А потом вновь повернулся к Беневьеру. «Идем!» Эхо! Тебя ищет!» Кто бы ни был этот самый Игга. Но никакого желания встречаться с ним у Беневьера не было, однако шансы избежать этой встречи также были не слишком велики. И потому Беневьер покорно склонил голову и, сев на кровати, подтянул к себе свои сапоги. Портовый досмотрщик довел его до небольшого здания, явно построенного людьми, но столь же явно обустроенного для обитания кого угодно, но только не человека. Путь до этого дома оказался для Беневьеров крайне познавательным. Первое, что его поразило, это то, что орки, которых на улицах было не так уж много, и которые явно чувствовали себя здесь именно хозяевами, не бросались свирепо на людей и не пытались их тут же освежевывать. Это было необычно, даже невероятно. Но это было. Вторым, что привело Беневьеру в изумление, было огромное, просто чудовищное количество чрезвычайно толстых людей. По улицам степенно или с трудом, отдуваясь и переваливаясь, передвигались воистину горы мяса или, скорее, сало. И некая толика просто излишне полных людей, а также совсем уж мизер людей, сложенных более-менее пропорционально, не провожали их изумленными, брезгливыми или, скажем, сочувственными и сострадательными взглядами, а наоборот, почтительно уступали им дорогу. Еще Беневьер отметил то, что что встреченные орки явно по-разному относятся к местным и к приезжим. Если, на-первых, они смотрели лениво-небрежно, то при взгляде на Беневьера в их глазах загорался злобный огонек, ясно показывающий, что, несмотря на столь необычное и противоречащее всему его прежнему опыту поведения, здешние орки все равно остаются орками. Досмотрщик остановился у двери, подцепил лапой массивное бело, висевшее на цепочке, закрепленной в верхней части дверного полотна, и явно рассчитанное на оручу лапу, и несколько раз звезданул им по бронзовой пластине, после чего повернулся к Беневьеру и пророкотал. «Отел шамана! Иди!» императорский дворец Беневьера доставили под конвоем четырех орков. Во время конвоирования у него пару раз возникало желание попытаться удрать от не слишком расторопного конвоя, но оба раза он решил что шансы на успех слишком малы, чтобы иметь смысл подвергать опасности столь немыслимую драгоценность, как его жизнь. Так что, в конце концов, он решил положиться на судьбу и познакомиться-таки с этим самым столь влиятельным, как выяснилось в современном ему мире, Ихгой. Беневьера привели в небольшой зал на первом этаже императорского дворца и велели ждать, ибо, как простодушно проинформировал его орк, даже не подозревающий, что знание — это сила, в данный момент Ихга получал очередную вкачку от Ихлага. Это означало, что Ихга — лицо действительно влиятельное, ибо представлялось чрезвычайно сомнительным, что темный бог будет тратить свое драгоценное время и свои не менее драгоценные нервы на то, чтобы делать вкачку тому, кого точно не считает особью чрезвычайно полезной и приближенной к своей высокой особе. Орк уже это представляло совершенно неочевидным. Ему, похоже, нравился сам факт того, что этому самому Игге делали в качку. Чем-то этот самый «ыгге» был орку принципиально неприятен. В зале Беневьер провел почти час, но рано или поздно любое ожидание приходит к концу. Так что, когда он уже начал подозревать, что о нем, возможно, просто забыли, и даже стал прикидывать, как он покинет это оказавшееся не слишком гостеприимным помещение, в коридоре послышался странный шорох а спустя пару мгновений в залу полз его прежний господин, которого он считал уже давно приставившимся. — Беневер, сколько тебя можно искать? — строго вопросил он. Как видно, столь необычный внешний вид не доставлял ему никаких особых неудобств, так что Беневьер счел за лучшее поскорее вернуть на место свою нижнюю челюсть и склониться перед бывшим герцогом-эгмонтером в почтительном поклоне. Господин? Каков бы ни был ныне внешний вид его господина, но Беневьер совершенно точно знал, что он всегда оставался чрезвычайно опасным господином во всех отношениях, поэтому наиболее разумным было продемонстрировать самым что ни на есть ясным образом свое безграничное почтение. Похоже, это оценил. Во всяком случае, он не стал изыскивать никаких дополнительных поводов выразить не слишком родивому слуге свое недовольство, а только коротко бросил. «Следуй за мной!» Путешествие по коридорам и лестницам дворца оказалось не слишком долгим. Уже спустя пять минут они оказались перед небольшой затемненной комнатой, у двери которой стояли трое орков. Причем один из них явно был не рядовой. При появлении бывшего герцога все трое изобразили что-то вроде вытягивания во фрунт, однако по их виду было ясно, что они крайне отрицательно относятся к тому, чтобы отдавать подобные почести человеку или, по крайней мере, тому, кто ранее им был. В комнате не оказалось никакой мебели, кроме массивного сундука. Эгмонтер сунул руку в кошель, которая висела у него на поясе, и извлек оттуда ключ. Похоже, это было не тот ключ. Поскольку он криво усмехнулся, как будто с этим ключом были связаны некоторые воспоминания, скорее приятные ему, чем наоборот, и убрал его обратно в кошель. А вот следующий ключ был решительно вставлен в замок и повернут. Когда крышка сундука отошла вверх, бывший герцог наклонился и извлек из его недр... ...корону. Беневьер невольно отшатнулся ибо ему в голову пришла безумная мысль, что его господин планирует выдрузить эту самую корону на его несчастную голову. Он всю жизнь бежал от ответственности за других и не собирался изменять этому правилу сейчас, какие бы блага ему за это не сулили. Однако все обошлось. Оказалось, миссия, которую собирались возложить на его плечи, была намного более прагматичной. «Ты должен доставить эту корону в земли». Лежащий за долгим морем, где вручишь орочему шаману, которого там встретишь, и передашь ему требования моего повелителя, чтобы корона императора людей была уничтожена. Детали его задания обдумаешь сам и доложишь мне. О деньгах не беспокойся». начал было Беневьер, однако тут же сообразил, что дурацкие вопросы, типа «почему этого нельзя сделать здесь и сейчас, и не отправлять его за тридевять земель, лишь покажут его непроходимую тупость» и только усугубят его положение. «Понятно, господин. Но я не очень хорошо представляю, зачем при таком количестве орков вам для этой миссии нужен я». Эгмонтер раздраженно нахмурился. «Орки слишком... тупы. Во всяком случае, местные. Мой повелитель хлак утверждает, что западные орки, обитающие за долгим морем, гораздо сообразительнее. Но дело в том, что пока корона не уничтожена...» Он не может покинуть пределы охранной пентаграммы, начертанной на каменном полу бывшей спальни императора, и обратиться к западным оркам напрямую. — Я поручился перед ним, что ты достаточно ловок, чтобы добраться до земель за долгим морем. — Но разве вновь упрямо начал Беневьер? — Нет, — мотнул головой Эггмонтер. — Поручив это дело местным оркам, мы не можем быть полностью уверены в успехе. А, конечно. Выделив достаточно крупный отряд, можно с некоторой долей уверенности предполагать, что они доберутся до побережья. Но вот дальше? Где они найдут корабль? Как заставят его команду и капитана двигаться в путь? И где гарантия, что те не завезут их на север, где просто сдадут северным варварам? И это лишь некоторые «если», которые я тебе изложил. Здесь нужен человек» причем достаточно ловкий. я не вижу более удачной кандидатуры, чем ты, Беневьер. В конце концов, на службе у меня ты выполнял не менее сложные поручения. Неужели ты теперь откажешься послужить Богу? Сказать по правде, как раз это Беневьер сделал бы с превеликим удовольствием. Он был твердо убежден в том, что разумный человек должен приложить все усилия, чтобы находиться как можно дальше от всех и всяческих богов, героев и героических миссий. Но как раз сейчас у него не было особого выбора. Ибо на его шее по-прежнему болтался амулет совершенной верности. И Беневьер не сомневался, что его господин «все непременно предпримет и некоторые другие меры предосторожности, чтобы обеспечить не просто исполнительность, а исключительное старание своего слуги в выполнении этого задания». Поэтому он изобразил на лице неземной восторг и просто ответил «О да!» «Отлично!» — кивнул Эгмонтер, И Веневьеру показалось, что он заметил в глазах своего бывшего хозяина усмешку. «Ну тогда идем. Я представлю тебя повелителю Ихлагум". Шаман сидел за столом, на котором небольшой горкой высилась грязная после очевидно недавно закончившейся трапезы посуда и лениво шлифовал когти на левой лапе. Зачем ты хотел меня видеть, человек? довольно светским тоном спросил он Беневьера. Тут молча развязал мешок и, достав корону, выдрузил ее на стол. Вот. Шаман перестал шлифовать когти и небрежно спросил: Что это? Корона. Вижу, чья. Император людей, ответил Беневьер, совершенно уверенный, что этот ответ заставит ленивого орка подпрыгнуть на месте. И. Что, и. Он так и не додумал, поскольку, как выяснилось, ошибся уже в первом посыле. «И?» — лениво произнес орк, глядя на Беневьера так, будто прочитал его мысли. «Темный бог Ихлаг, который ныне властвует в эл желает, чтобы эта корона была уничтожена», — проговорил Беневьер. «Впрочем, уже несколько сомневаюсь, что упоминание имени Темного бога заставит этого шамана хоть сколько-нибудь зашевелиться». «Не точно». Тот соизволил лишь опустить лапы и задумчиво воздеть очи горе. «Тёмный бог?» — переспросил он через некоторое время. «Да», — ответил Беневьер. «Эхлак, я правильно расслышал?» «Да, правильно». «И он в настоящий момент властвует в Эл-Северине?» «Да — вновь подтвердил Беневьер невероятную проницательность шамана. Шаман воздел очи к потолку и задумался. Знаешь, человек, заявил он спустя некоторое время, твои заявления столь серьезные, что я не могу принять в связи с ними никакого собственного решения. Все, о чем ты сообщил, точно выходит за пределы моей компетенции, так что я решил выделить тебе охрану и отправить в столицу вместе с твоей короной. Но, начал Беневер, «Нет, нет, нет», — замотал морды шаман, — «даже и не начинай. Именно ты и повезешь корону в столицу. А вдруг по дороге что-то случится? И тогда темный бог будет винить во всем меня, так что извини, тебе корона вручена, ты ее и вези». Когда Бенивер покинул комнату шамана, его состояние можно было охарактеризовать как крайнее изумление. Хлак оказался совершенно прав. Местные орки далеко ушли от своих южных и восточных собратьев, с которыми людям приходилось иметь дело последнее время. Во всяком случае, никому из их южных или восточных собратьев никогда бы не пришло в голову совершить столь изящный пируэт по перекладыванию ответственности со своей головы на вышестоящую. Да что там говорить, пожалуй, местные орки превзошли в этом даже людей.